Глава 26. Директор по социальным вопросам муниципалитета Грибского Хелли Ольдерман Хагенсен была особой властной, привыкшей многого требовать от тех окружающих, кто хоть сколько-нибудь от нее зависел. А их, в конечном итоге, учитывая ее должность, оказывалось не так уж мало. Графиня смогла лично убедиться в этом, когда, проехав по усыпанной гравием дорожке через Тисвельдскую рощу, уперлась в пустынную парковку. Здесь стояло всего две машины — старый-престарый Рено, а также черный Ауди госпожи-директора, который графиня сразу же узнала, поскольку видела накануне. Самой владелицы нигде не было. Очевидно, подразумевалось, что графине следует добираться до музея самостоятельно. Выйдя из машины, она бросила оценивающий взгляд на хмурящееся небо и, решив, что надвигается гроза, с радостью убедилась, что не забыла положить в сумочку зонт. Затем, посмотрев на часы, Она удостоверилась, что приехала вовремя. До назначенного времени оставалось еще добрых 10 минут. Вполне достаточно для небольшой прогулки. Дорожка, ведущая от стоянки, петляла между беспорядочно разбросанными огромными валунами и редкими группами кривых худосочных сосен, сквозь которые проглядывала серая, иссеченная дождем поверхность Категата, почти сливающаяся вдали со стремительно приближающимися грозными темными тучами. Почувствовав, как на голову упали первые капли, графиня прибавила шаг, стараясь поскорее добраться до места назначения. Музей оказался трехэтажным зданием под крышей из прессованной соломы. Причудливое смешение архитектурных стилей наводило на мысль о том, что когда-то это была просто чья-то частная прибрежная вилла, которая, честно говоря, довольно плохо вписывалась в окружающий пейзаж. Графиню уже поджидали. Под навесом в компании какого-то молодого человека стояла сама госпожа-директор. Это была высокая, осанистая женщина, лет сорока с небольшим, одетая дорого, однако безвкусно, что графиня с ухмылкой знатока не приминула сразу же про себя констатировать. Издали она выглядела довольно привлекательной. Правильные черты лица, пышные рыжевато- каштановые волосы, не спадающие на плечи красивыми волнами. В Вблизи, однако, оказалось, что кожу лица портят множество маленьких глубоких рытвинок, что дело ее похожей на жертву неудачного медицинского эксперимента с применением пластической лазерной хирургии. В знак приветствия графиня изобразила подчеркнуто любезный поклон, стараясь убедить себя при этом, что стоит начать их общение с чистого листа. «У всех нас в жизни случаются не самые лучшие дни, а из воспоминаний о прежних столкновениях, как правило, ничего хорошего не выходит. Однако первая же фраза Хелли Ольдерман-Хагенсен унесла все ее благие намерения и развеяла по ветру далеко над поверхностью категата. «А, это ты. Вижу, приехала вовремя. Что ж, напоминаю, в твоем распоряжении ровно час, время пошло». Графиня попыталась взять себя в руки. «Благодарю за любезный прием». Ответом ей послужил маловразумительный, но, по всей видимости, благосклонный кивок, за которым последовал, напротив, абсолютно недвусмысленный жест. Легонько прищелкнув пальцами, директор указала в сторону входа. Юный ее сотрудник порылся в кармане, извлек оттуда связку ключей и открыл дверь музея. Следуя за молодым человеком в арьергарде крохотной процессии, графиня спустилась вниз по лестнице в подвальном помещении. От пола до самого потолка все стены здесь занимали самые разнообразные шкафы, стеллажи, ящики всех форм и размеров. Освещение было крайне скудным, поскольку единственное давно не мытое окно частично загораживало груда каких-то чемоданов. Рядом с окошком размещалось тесное рабочее место, стол со стулом и допотопный компьютер, который устарел еще в девяностые годы прошлого века. Разведя руки в стороны, отчего она сразу же стала похожа на директора обанкротившегося цирка, Хелли Ольдерман хегенсон сказала, «А вот изволь, теперь в твоем распоряжении 55 минут и, разумеется» никакие экспонаты отсюда выносить нельзя. Хочется думать, ты знаешь, что ищешь, и не тратишь мое время попусту. Разумеется, знаю, и спасибо за потраченное время. Не за что. Но у тебя есть с собой фотоаппарат? Да. Дело в том, что я разыскиваю одну фотографию, и когда найду, хочу сделать с нее копию. Это исключено. Будь добра, отдай свою камеру мне». Графиня уже долго себя сдерживала. Гораздо дольше, чем прежде, когда ей приходилось сталкиваться с чьим-либо противодействием в процессе расследования очередного убийства. Причина была проста. Наслед, по которому она сейчас шла, ее вывел телефонный разговор с ясновидящей, так что предпринимаемые ею сейчас шаги, по-видимому, могли быть оценены как в известной степени частное дело. Тем более, что действовала она как бы параллельно, независимо от основной группы. Так или иначе, но графине вовсе не хотелось афишировать свои поступки. Однако всему на свете есть предел. Графиня медленно подошла вплотную к чиновнице, посмотрела ей прямо в глаза и сказала, «Знаешь, милочка, у тебя есть две возможности. Либо ты сейчас же прекращаешь выпендриваться и нести чушь и проваливаешь отсюда. Тогда я зайду за тобой, когда закончу свои дела, вне зависимости, займет ли это 10 минут или весь вечер. И второй вариант. Если ты посмеешь вякнуть еще хотя бы слово, я надену на тебя наручники и пристегну к водопроводной трубе на то время, пока не закончу свою работу. Будь любезна, скажи, что ты выбираешь, пока я не сделала выбор за тебя». Хелли Ольдерман Хагенсен резко побагровела от шеи до корней волос. И на какое-то мгновение графине даже показалось, что ее провожатую прямо сейчас хватит удар. Однако затем госпожа директор шумно втянула ртом порцию свежего воздуха, и это заметно ей помогло. Чтобы закрепить достигнутый эффект, графиня поднесла к ее лицу указательный палец. «Запомни, всего одно неосторожное замечание, и я сдержу свое слово». Госпожа директор повернулась на каблуках и, пылая яростью, покинула подвал. Графиня взглянула на ее юного сотрудника, который ухмылялся от уха до уха и спросила. «Она что же, всегда так приветлива?» «Ха! Да, это просто цветочки по сравнению с тем, когда она расходится по-настоящему. Моя жена работает в муниципальном доме престарелых. Разумеется, как учреждение социального обеспечения, он также находится в ведении нашей госпожи-директора. Так она всех там в буквальном смысле изводит». К примеру, на днях добилась увольнения 12 социальных работников, которые обслуживали стариков на дому. Кроме того, ей удалось сколотить собственную команду в городском совете. И теперь три эти ведьмы, она и еще две старые корги, ее подручные, изо всех сил отравляют жизнь всем, а уж по этой части равных им просто нет. Сказать по правде, она просто глупа и ограничена. Поэтому-то, видимо, так себя и ведет. Хуже всего то, что при всем этом она жуткая лицемерка. И вот это действительно невыносимо. Да, бывают же такие люди. Однако довольна, пора уже заняться работой. Хотя она беспомощно огляделась по сторонам. Чувствуется, это будет не так-то просто. Надеюсь, у тебя есть какой-нибудь каталог, ибо в противном случае мне, видимо, придется закончить, так толком и не начав. Каталог? Ничего подобного здесь отродясь не водилось. Однако у меня есть одна штука, которая должна тебе понравиться куда больше. Он вынул из кармана брюк-флешку и протянул ее графине. Что это? 38 фотографий базы Сендер и Все они сделаны в течение первых двух недель июля 1983 года. Та, что ты ищешь, идет под номером 4. Графиня была сражена на повал. Ничего сказать. Вот это да. Я как раз и надеюсь, что ты никому ничего не скажешь. В противном случае она меня просто уволит. Заодно и мою жену. Обещаю ничего никому не рассказывать. «Ты что, тоже разговаривал с прежним смотрителем музея?» «Да, он-то и объяснил мне, что именно тебе нужно и где это хранится». «А как с фото номер 4? Я ведь ни с кем это не обсуждала». «Верно, но есть некие два журналиста, которые разыскивают всех тех, кто находился на базе в этот период и пытаются раздобыть информацию об этом человеке. Вот я и решил, что тебе нужен именно он». Он достал из бумажника какой-то листок и развернул его. Это была копия фотографии улыбающегося мужчины с короткой стрижкой. Графиня спросила. «Откуда у тебя эта фотография?» «Два дня назад ко мне сюда заглядывали эти журналисты. Они мне дали это фото, но не сказали, кто на нем изображен». «Ну, и ты им помог?» «Да нет. Мне они как-то сразу не понравились. Кроме того, черт возьми, нечего устраивать из убийства разные там шоу. Нечастная девушка. Подумать только, убить ее столь варварским способом». Да уж, тут я не в силах с тобой не согласиться. Могу я взять все материалы с собой? Разумеется, мне ведь они без надобности. А все же кто это? Один человек из Министерства иностранных дел, который не совершил ничего противозаконного. Скажи, а ты помнишь, как зовут этих журналистов? Нет, но один из них оставил мне свою визитку. Когда вернусь домой, могу тебе позвонить. Буду весьма признательна. Они не сказали, почему их интересовал изображенный на фотографии человек. «Нет, как и ты, они ничего не рассказывали». Внезапно графиню посетила параноидальная мысль. «А прежний смотритель музея, за что его уволили?» «Хм, это весьма длинная история. Кое-что там действительно правда. Однако, если ты имеешь в виду данное фото, то ничего общего с его увольнением оно не имеет». «Окей. В общем-то, я так и думала. В сущности, весьма жаль, что с ним так поступили». Он, как никто, умел рассказывать всякие забавные гренландские байки и правдивые небылицы. Это все заслуга управления по культурному населению и разных там музейных деятелей. Действительно, теперь все у нас подчинено строжайшим правилам. Но ведь большинство посетителей, самые обыкновенные люди, которые с огромным удовольствием продолжали бы слушать его истории. А ты сам их знаешь? Массу. Вот только рассказывать совсем не умею. По крайней мере, не так здорово, как мой прежний шеф однако регулярно репетируешь». Молодой человек покраснел. «Ну так, в основном для себя». Графиня покосилась на окно. По стеклу барабанили капли начавшегося дождя. Нечего и думать было идти до машины в такую погоду. Взглянув на часы, она попросила. «Расскажи какую-нибудь байку».